Джанни Радари «Сказки по телефону». Старые пословицы. «Ночью!» – изрекла старая пословица. «Все кошки серы». «А я черная!» – сказала черная кошка, переходя дорогу. «Этого не может быть! Старые пословицы всегда правы!» «И все-таки я черная!» – упрямо повторила кошка. От удивления и обиды старая пословица упала с крыши и сломала себе ногу. Другая старая пословица отправилась как-то на футбольный матч, отвела одного игрока в сторонку и шепнула ему на ухо – «Под час и один стоит семерых». И тогда футболист попробовал гонять мяч в одиночку, но он чуть не умер от тоски, ведь побеждать было некого, поэтому он опять стал играть вместе со своей командой. А старая пословица от досады разболелась, и ей пришлось удалять миндалины. Однажды встретились три старые пословицы, и стоило им открыть рот, как тут же они начали ссориться. «Доброе начало, полдела откачало», — сказала первая. «Придерживайся золотой середины», — сказала вторая. «Конец!» — воскликнула третья. Делу венец! И как вцепились они друг другу в волосы, так до сих пор и дерутся. А вот что случилось со старой пословицей, которой захотелось попробовать яблочко. Села она под яблоню и бормочет про себя. Спелый плод сам падает. Но плод упал только тогда, когда совсем сгнил. Он свалился прямо на голову старой пословицы, которая от огорчения подала в отставку.